Глава восьмая По иронии судьбы, пожалуй, самые приятные дни за всю службу на гаваях Маст пережил, благодаря тому, что Бертон отказался взять его в охранение, иначе как за пистолет. Вернее, некоторые из этих дней были приятными, потому что его пистолет и тут подвергся опасности. Через несколько дней после того, как было организовано дорожное охранение, стратеги-планировщики из гавайского командования обнаружили, во всяком случае решили прикрыть еще одну прореху в своих оборонительных рубежах по хребту Кулау, который заканчивался скалой на мысе Макапу. Они вспомнили о малоизвестном и труднодоступном месте в нескольких километрах от побережья так называемом перевале Маркони. По существу, это была всего лишь маленькая впадина в основной цепи, мелкая седловина, но оказалось, что благодаря выветриванию и обвалам ее можно преодолеть с крутой стороны, со стороны Каниохи. На тактических учениях в 1940 году это доказал отборный пехотный отряд, причем без единой потери и травмы. Перевал Маркони Был единственным проходом в горах, на участке между Макапу и знаменитым Пали, где хребет загибался на север и уже не представлял такой угрозы городу, поэтому было решено поставить там заслон четырех человек с двумя пулеметами. Предполагалось, что два пулемета и несколько ящиков гранат остановят на перевале любые силы противника. Людей решили взять из роты маста, потому что ее участок побережья был ближе всего к перевалу. А командир роты, прикинув свои материальные возможности, решил взять людей с Макапу. Одним из них был маст. Макапу, такой привычный, со всеми его удобствами, сильно изменился за те несколько недель, что существовало дорожное охранение. После инспекционной поездки штабное начальство решило, что эта позиция укреплена недостаточными силами, и командиру роты приказали усилить ее еще полувзводом. Эти два отделения говорилось в приказе взять из ротного резерва у бухты Ханаума. Таким образом, Макапу чуть-чуть омолодился с прибытием двух крайне недовольных отделений, которым вовсе не улыбалось сменить тишину и морские купания в бухте на ветра и грозы и беспалаточное житье на камнях мыса. Самой-то позиции это было на пользу, но угнетенный маст видел только одно. Явились еще девятнадцать человек. Во всех отделениях был не комплект которые постараются освободить его от пистолета. Но что было еще важнее, по крайней мере, для солдат. Рутный воспользовался инспекцией, чтобы показать высокому начальству, в каких условиях вот уже два месяца живут его люди. В результате недели через две, словно нехотя, стали приезжать грузовики со штабелями сырых шпунтованных досок, табелями пятидесятки, бочонками гвоздей, мешками цемента, с бумагой, варом и молотками. Маст среди многих прочих неожиданно для себя стал осваивать на практике плотницкое ремесло. К общему удивлению, на Макапу оказалось несколько настоящих плотников, почему-то вырядившихся пехотинцами. А старый сержант Пендер за 28 лет службы успел обучиться и этому делу, и десятку других. Его поставили над бывшими плотниками, плотникам дали помощь, и люди на Макапу начали сами строить жилье, которого никто не удосужился для них построить. Когда пришел приказ об охранении перевала Маркони, уже были вкопаны стулья, бочонки из-под гвоздей, залитые бетоном, настелены балки и лаги, поставлены стойки, уложены стропила и кое-где принялись за обшивку. Молодого лейтенанта, который пришел от полевого телефона с этим приказом и намеревался лично отобрать людей, сержант ловко оттер. Он вышел из двери барака, где работал, вынул изо рта гвозди, задумчиво промокнул седую голову, потом выкликнул капрала Фондриера, заместителя Бертона по отделению. дартон охранял шоссе, а отделение его все равно распалось. Потом он проорал фамилии трех самых неспособных к плотницкому делу, а дело этого оставалось хоть отбавляй. Снова взял гвозди в рот и пошел работать. Одним из названных был Маст, другим — О'Брайен, третьим был высокий худой южанин по фамилии Грейс. Так образовалось историческое первое охранение перевала Маркони. Грузовик забрал их, и с полным снаряжением они явились к старшине на капе. Ротный — которого они и в мирное это время слышали раз в три месяца, если сами не просились на прием, лично объяснил им задание, лично показал на карте, где им сидеть и по каким тактическим, стратегическим причинам. «Все, что им нужно, уже готовит сказал он. «Так что сейчас им остается только подождать». Ротный не сумел сказать им точно, сколько они там просидят, но по его расчетам выходило недельку, дней десять. На самом деле, они просидели больше двух недель и почти все подъели, но никто не ворчал. Потом Ротный продолжил, что он просил людей отборных и знает, что они свое дело знают. Агитировать он их не будет, а скажет только, что они действуют по своему усмотрению, что начальства над ними нет, что гавайское командование с них глаз не сводит и что он на них надеется. Он ласково улыбнулся. Он извиняется, но его, правда, ждут дела. После этого они лениво прогуливались по роще, выходили на обрывчик, облакачивались на ограду, глядели в море, сосредоточенно скупали все конфеты, имевшиеся у обслуги кп которая могла посылать деньги с кухонным грузовиком, ездившим в другую половину роты, городскую половину, Раздобыть виски мне удалось. Все четверо очень расположились к ротному. Какой он душевный и сколько потратил на них драгоценного времени. Они решили для него постараться. А виски на КП не то чтобы не было. Они знали, что за одни только деньги никто с ним не расстанется. У солдат в инстинкте сильное недоверие к ласке. Они настораживаются, когда им делают поблажки. Но они знают, что выбора у них нет, и не брезгуют даже самым мелким благом. Так было и с этим историческим первым отрядом, посланным на перевал Маркони. Пока другие потели и ругались, таская в грузовиках снаряжение. Сами они били баклуши, пили кофе и наслаждались своей известностью. Повара расчувствовались до того, что приготовили им особые горячие бутерброды, хотя время было необеденное, и чуть ли не каждый скапе подходил к ним и обсуждал с ними их задание. Но скоро, как и следовало ожидать, кончилось и лесное внимание и особое обслуживание, и пошло в заправду в грузовик на шоссе, и никаких слушателей. Проводником у них был рядовой из войск связи, один из того небольшого отряда, который разведывал местность для гавайского штаба. Его специально разыскали. Он ехал в кабине с водителем. Они четверо в кузове. Кузов был забит их снаряжением, и они теснились у заднего борта. Тут были литровые молочные фляги с водой, ящики с сухим пайком, коробки с другим продовольствием, выданным кухней, яйцами, консервированными бобами, беконом и так далее. Топоры, кирки, веревки, сигнальные пистолеты Вейри, оба их пулемета, ящики ящики патронов и гранат. Снарядили их основательно. И вскоре они увидели, на какую высоту им все это втаскивать. С командного пункта машина пошла на восток, к Макапу. Но на пол дороги свернуло шоссе в вглубь острова, остановилась перед воротами в колючей проволоке, связист вылез и открыл их, и дальше пошла грунтовая дорога, а вернее сказать, просто колея поперек какого-то, видно, пастбища. «Пока ползли по равнине». Из ветхих хибарок, над которыми поднимался кухонный дым, высовывались старые гавайцы и японцы, должно быть, приглядывавшие за фермой. Но скоро начался подъем, и даже их не стало. Немного погодякали и исчезли, и грузовик пошел по открытому, все круче поднимавшемуся полю, и чем дальше тем чаще попадались на нем деревья и маленькие островки леса, словно тоже пробиравшиеся вверх между каменными обнажениями, которые становились все мощнее и мощнее. Наконец они добрались до места, которое искал связист, и дальше дороги не было. Здесь в крутое сухое русло сваливалось заросшее деревьями заваленная камнями водомой, на которую и руслом-то нельзя было назвать. Так она была крута и камениста. Машина остановилась, они вылезли, и с помощью шофера начали разгружаться. Высоко над ними, за утыканным деревьями, усыпанным камнями, почти отвесным с виду склоном, который должен был стать им лестницей, громоздилась главная цепь кулау. Внизу, далеко внизу, за последней прогалиной, которую одолел грузовик, виднело шоссе. За ним берег и море. Автомобиль на шоссе был не больше камня для зажигалки. И пока он не скрылся, они не могли оторвать от него глаз. У всех было такое чувство, будто стоят они на самом виду. На крутом скате крыши, и высота рождала странный обман зрения. Казалось, можно просто сесть назад и съехать до самого шоссе. Но когда защитники перевала Маркони повернулись в другую сторону и поглядели вверх, вот тут они раскрыли рты и испугались не на шутку. — Мы что же, все это туда попьем? спросил кто-то. Связист, который носил на брезентовом пистолетном поясе рядом с пистолетом большой нож в чехле, и, видно, служил в какой-то сапер на строительной части, организовал разгрузку, разделил все снаряжение на отдельные грузы и собрал свой езжать. А ты разве не поможешь таскать? Спросил капрал Фондриер. Нет уж, сказал связист. Я что, по-твоему, сумасшедший? А если мы заблудимся. Где ты тут заблудишься? Тут больше некуда идти. Разве совсем уйдешь из этой долины за боковую цепь? Это если б ты смог на нее влезть. Идите, поэтому. Он замолчал, подыскивая подходящее слово, не нашел его и показал головой на сухую, заросшую, заваленную камнями лестницу для великанов. Поэтому, сухому ручью, до самого конца. Потом подниметесь еще на пару сотен метров, и вы на месте. Это проход между двумя горами, и из него никуда не денешься. Он воинственно поглядел на них. Попробуйте, мол, деньтесь. Я там был, все видел. Какого лешего мне там надо? Все равно вам три дня таскать. Увидимся через неделю, когда смену привезу. — Поехали, — сказал он шоферу. Исторические первые защитники перевала Маркони молча наблюдали, как исчезает внизу их грузовик с проводником и шофером. И теперь, когда они остались одни, эта горная местность показалась им на редкость враждебной и дикой. — Ну, начнем, — вздохнул капрал Фондриер. Трех дней на подъем снаряжения им все же не понадобилось. На это ушло только два дня, полных два дня. Грузовик уехал, и они начали подъем в полдень, и в полдень же, ровно через двое суток, отправился наверх последний ящик гранат. Капрал Фондриер, который не был человеком властным и заработал свое капральство просто девятью годами службы, Решил, что первым делом надо поднимать фляги с водой. Их было четыре штуки. Взяли все сразу по фляге на человека. У большой глыбы, мимо которой пришлось карабкаться стороной, две фляги оставили, и получилось по два носильщика на флягу. Дальше, примерно в четверти пути от верха, Там, где русло выходило из узкой расселины, начинавшейся на открытом склоне, третью флягу кое-как умостили на более или менее ровном месте, и у них осталась одна на четверых, но и с одной едва-едва влезли. Слава богу, в рассели не хватало выступов и трещин, и было на что опереть краешек фляги, пока кто-то из носильщиков переставлял ногу. Но когда они, задыхаясь, вылезли на открытый склон и думали, что это самое худшее. Выяснилось, во-первых, что склон этот, казавшийся снизу таким приветливым, уходит вверх под углом 50 или шестьдесят градусов, а во-вторых, тут не за что, совсем не за что ухватиться, кроме травы, а она не держала. Деревья кончились еще внизу расселены, Тут они почувствовали, что стоят действительно на скате крыши, и картина была именно такой. Преодолеть это новое препятствие можно было только одним способом ползти по крабье. Спереди двое тянут, сзади двое толкают, и таким манером волочить флягу все двести метров до верха. Стоило проползти десять метров, и кто-нибудь начинался оскальзывать. А остановиться можно было тоже, только одним способом, перекатившись на спину и воткнув каблуки в склон. И отдохнуть было можно только одним способом, выскрести каблуками ямки в земле, поставить флягу стоймя и сидеть вокруг нее на корточках, потому что отпустить флягу значило потерять ее навсегда. Наверху, на самой седловине, склон делался от ложа, Под конец градусов 20, а потом обрывался на другую сторону. Тут они оставили четвертую флягу. Осторожно слезли по не за третьей и втащили ее. Потом спустились обратно, почти до самого низу, за другими двумя флягами, и повторили оба эти восхождения. Все остальное имущество — ящики, коробки, пулеметы, станки к ним — Внесли таким же методом, поэтапно, но самым неудобным, опасным и, можно сказать, неподъемным грузом были все же эти первые четыре круглые фляги с водой. По дороге к расселине корни и сучьи деревьев каждый раз цепляли людей, выбивали из равновесия на скользких камнях, а когда на них пробовали опереться сверху, они подавались. Гора приняла их, как своих врагов. Они работали весь остаток дня до темноты, работали весь следующий день, работали все утро третьего дня. Это была изнурительная, страшная, убийственная работа. Но все мучения были забыты, заслонены тем, что открылось перед ними, когда они в первый раз с первой флягой воды взошли на седловину. И переживание это повторялось всякий раз». Когда они валя с ног, втаскивали туда очередной груз и всякий раз возвращала им силы, как будто они поднялись сюда впервые. От этого зрелища занимался дух. Под ними зеленой лоскутной картой раскинулась вся долина Канеохи. Она уходила на север между горами и морем, теряясь в дымке, и выглядела... Наверное, так же, разве только чуть цивилизованней, как в ту пору, когда ее увидели подданные Камехамехи, впервые поднявшись на поли. Камехамеха Великий, первый король Гавайских островов, правил с 1810 по 1819 годы. Они стояли в свободно продуваемом пространстве, Из-за ветра еще острее ощущаю высоту, и у ног их, то есть уже как бы их владением, лежала почти пятая часть острова. От белой полосы прибоя на востоке до затянутых облаками гор на западе все было их собственностью, потому что они стояли над этим. Когда они влезли сюда и смотрели в первый раз, с аэродрома Белоус в долине взлетел бомбардировщик Б-18. Набрал высоту и стал выполнять фигуры. Он все равно был метров на триста ниже их. И они смотрели на него сперва с изумлением, а потом с превосходством. «Быть на перевале пусть не первыми» кто сюда поднялся, но первыми поселенцами и прожить здесь неделю или 10 дней для всех четверых. Это с лихвой окупало изнурительный подъем и переноску имущества. За все время, а их сменили только через 17 дней, они ни разу не ступили на ровное место и так привыкли ходить по склонам, что, спустившись вниз, удивлялись ровной земле. Сам перевал... Седло его, втягивал все ветры, как сифон, дуло так, что ставить палатки и просто находиться там было невозможно. Оставался только один, нёсший дежурство у пулеметов. Но, по поразведав, они нашли другой, более или менее покатый склон за скалой, где и разбили лагерь, поставили обе палатки и сложили из камней очаг. Тут они стряпали, грели воду для бритья, мылись, когда была охота, А бывало это редко. И жили. Спали всегда на скате. Однако они с самого начала сообразили поставить палатки выходом вниз, глухой стороной наверх, чтобы ноги были ниже головы. Поэтому в постели им каждый раз приходилось сползать Тоже необычные переживания. Он был настоящим приютом в горах. Их маленький склон с двумя палатками и очагом посередине, с посудой, топорами и другим имуществом, валявшимся как попало, он укрывал их от ветра и непогоды и быстро стал каким-то обжитым, домашним. Почти все дни в свободное от дежурства время они, как возбужденные мальчишки, в одиночку или попарно рыскали по безлесным склонам главной цепи или внизу по лесным опушкам. С тех пор, как роту маста перебросили на побережье, И сам Маст стал обладателем пистолета, он впервые был счастлив, и причину этого, если бы он ее искал, Маст нашел без труда. Здесь ему не нужно было думать об охране пистолета. Ощущение того, что они на войне, придававшее смысл пистолету, не покинуло маста, не покинуло оно и остальных, хотя, по правде говоря, здесь бывали и минуты, особенно во время прогулок, когда маст о ней забывал, но большую часть времени — это туча, с которой они так свыклись за следующие несколько лет, что она как бы стала их частью, не давала о себе забыть. Чернело в глубине сознания, тяготело над всем. Так что личный и неотлучный враг Маста, его демон, японский майор, с саблей никуда не делся, он был тут. Но от привольной жизни в горах он обесплотил, из выпуклого живого образа превратился всего лишь в идею, а Маста, подобно многим другим, отвлеченные идеи совсем не так волновали, как непосредственная действительность. Возможно, Маст не испытывал прежние тревоги за своего защитника, за пистолет, еще и потому, что здесь, среди горных вершин, вездесущая, неотвязная и неодолимая власть армии над каждой мельчайшей деталью их жизни кончилась, отодвинулась куда-то на средний план. Здесь эту власть представлял только снисходительный и добродушный начальник Капрал Фондриер. А Фондриры и сам, как видно, испытывал нечто подобное. Через несколько дней он даже перестал требовать, чтобы у пулеметов постоянно кто-то дежурил. «В конце концов, — сказал он, — берег, где могут высадиться японцы, отсюда виден. Высадиться, часового поставить сто раз успеем». Он попросил только, чтобы в лагере всегда оставался хоть один человек. И тогда все это дело превратилось в сплошные каникулы. На Макапу Маст жил в страшном напряжении. Он старался сохранить пистолет и знал, что множество людей вокруг него и ждет случая захапать его. Из-за пистолета его ничто не радовало, даже сама жизнь. И теперь, когда он вздохнул с облегчением и расслабился, он расслабился до конца. Он расстался с неудобным обычаем засовывать на ночь пистолет под рубашку за брючный ремень и снимал перед сном пояс с кобурой и под сумками. Пояс он сворачивал и клал в головах в глухой стороне палатки и впервые за много недель стал высыпаться. Теперь он даже днем не носил пояса, а оставлял его в палатке, как другие. «По скалам не больно полазаешь?» когда на тебя навешено такое хозяйство. В конце концов, рассудил он, их здесь только четверо, а лагерь у них такой маленький, и живут они в такой тесноте, что укравшие спрятать-то негде. А потом тут, на верхотуре, в такой дали от мира, от войны, от армии, От всего они четверо как бы заключили между собою перемирие, не только касательно пистолета, но и всего прочего, и оно их радовало. Нарушить его было бы страшной низостью, и, наверное, так считали все. Это было видно по О'Брайену. Отношения у Маста с О'Брайеном оставались такими же, как на Макапу, они разговаривали только при крайней необходимости по делам службы. Но здесь, то ли от чувства, что они уже не под ногтем армии, то ли от того, что они вместе своротили, как будто бы и немыслимую работу, подняли сюда снаряжение, то ли от того, что поневоле находились рядом, они стали разговаривать не только по службе. Началось это с отрывистых, неприветливых здорово, Причем смотрели друг на друга настороженно, готовые тут же отыграть назад, если другой осадит. Потом добавилось еще несколько натянутых слов, наконец, улыбка, другая. И вот однажды, когда Маст сидел на перевале и любовался видом долины, который им до сих пор не приелся, к нему подошел О. Брайан и сделал такое заявление. «Слушай». Я знаю, что ты оставляешь пистолет в палатке. Так я тебе хочу сказать, ты не бойся, что я его стырю. Ну, пока мы тут. Маст уже почувствовал это отношение не только у О'Брайена, но и у остальных, или так ему показалось. Иначе он ни за что бы не оставлял пистолет без присмотра. Но теперь, когда О брайен высказал это вслух, Маст как-то застеснялся и не нашелся, что ответить. — Ладно, спасибо, О брайен. О брайен принужденно сел и тоже окинул долину взглядом. Сегодня по ней бежали тени туч, а в нескольких километрах от них одна туча, только одна, пролила с дождем. — Здесь как-то по-другому. Не знаю, почему. — — Наверное, потому что война далеко. — Наверное, поэтому, — стесняясь, — сказал Маст. Далеко внизу с аэродрома Беллоус взлетел самолет и, поблескивая на солнце, стал кругами набирать высоту. Все еще далеко внизу. — Здесь как-то по-другому. Не знаю, почему. — Наверное, потому, — о, Брайан. — Ага, не похоже. — Но ты не думай, Маст, пистолет мне все равно нужен. Я считаю, меня на него больше прав, чем у тебя. Как вниз спустимся, я его у тебя добуду. Не мытьем, так катанием понял? Тебе он не нужен, мне нужен. Хочешь так. Хочешь, будем здесь товарищами. Ладно, не хочешь, как хочешь. — Ладно, пускай будет так, — принужденно сказал Маст. — Ладно. Так же принужденно сказал брайан и протянул большую, как окорок, руку. — А долина наша сегодня красивая, точно, — сказал он, немного выждав после рукпожатия. — Да, красивая, — ответил Маст. Они все четверо называли ее нашей долиной, посмеивались над тем, что чувствуют себя хозяевами долины, глядя на нее сверху. Вдруг... Ни с того, ни с сего, будто бы без причины. По крайней мере, сам он причину не мог определить, на маста нахлынуло необъяснимое чувство. И такое сильное, что он испугался, как бы не расплакаться. Поэтому он вскочил и быстро пошел прочь, удивляя самому себе. «Ну, что же, по крайней мере, пока они здесь, его пистолет в безопасности». И можно жить спокойно, — так думал Маст. Беда только в том, что пистолет не был в безопасности. Не был. На десятый день их дежурства. На перевале Маркони четвертый солдат, высокий, худой, тихий, южанин Грейс, попытался украсть его а вернее, просто взять».